Глава 25 Если подумать, то самый бурный этап моего становления аристократом движется к своему завершению. Я стал аристократом, раскрыл свое патриаршество, пережил последствия и даже грохнул непонятно откуда взявшегося древнего. Несколько лет я то воюю, то на меня совершают покушения, что приводит к очередной войне, то опять воюю. Тем не менее, если не случится очередной непонятно откуда взявшийся враг, то победа на Филиппинах приведет к этапу мира и рутины. Ну ладно, не победа как таковая, а клан, который я получу с ее помощью. Или не получу, но тогда все будет очень... не очень. Если император пойдет на принцип и не даст Аматеру право на основание клана, мне придется начать конфликт, который, скорее всего, приведет к очередной войне. Может, и не с самим императорским родом, но с кем-нибудь повоевать придется. Либо с кем-то на новом месте жительства за сферу влияния, либо с американцами, которые будут мстить за Филиппины, либо с кем-нибудь, кто захочет подняться за счет рода, потерявшего покровительство императора. В общем, противник найдется. Но если все пройдет нормально, то клан Аматеру достать будет уже гораздо сложнее, чем свободный род. И вот тогда, да, я смогу, наконец, выдохнуть и заняться развитием рода, то есть клана. Можно сказать, что развитие Аматору и так идет, и это правда, только вот развитие какое-то непоследовательное, как наши финансы. Деньги вроде есть, но слишком большая их часть трофейная, то есть как они появились, так и исчезнут. А дальше что? Само собой, есть у рода и стабильный заработок, но бизнес, связанный с этим заработком, как раз и нужно развивать. Отраслей, в которые я залез, полно, но все в зачаточном состоянии, кроме Шиду Тимору. Ну и нефти, хотя мы там тоже только начали вести бизнес, по сути. Армия у Аматеру, она маленькая. Казалось бы, какого черта? Моя маленькая армия самая мощная в альянсе, но нет. Она не совсем моя. Это наемники. Такую армию кто угодно может создать. Были бы деньги. И создают, к слову. А у Аматеру разве что шагоходов с пилотами полно. С остальным все не очень хорошо. Для моих амбиций, по крайней мере. Детьми, наконец, заняться смогу. Казуки нормально тренировать начну. Мизуки. Стилем рукопашного боя, который я и обещал, я толком и не занимаюсь. Сейчас, на начальном этапе, это не критично. Пусть Рыжая сначала физически подготовится. Реакцию нужную натренирует. Но факт остается фактом. Времени на Мизуки у меня нет. Короче, дел еще много, но спокойных дел, рутинных. А вот что-то глобальное закончится после получения клана. Блин, надо же еще Анеку предложение сделать, а то с женами все обсудил, а до самой девчонки добраться так и не смог. То одно, то другое, то лень, то... Опять лень. После Филиппин первым делом к Ухаясе заглянул. Но это потом. Сначала надо войну закончить. После того, как Кента сообщил нам о начале диверсионной операции, собравшиеся в штабе члены совета начали расходиться. У каждого из нас было свое место в плане, и пришла пора это место занимать. Дома меня никто не ждал. Хирана изначально была со мной, Каджу занимался уборкой, а Хикару, свернувшись калачиком и накрывшись головой одеялом, спал на диване в гостиной. Забрав подготовленные заранее вещи, которых было не так уж и много, Хирану бодро отрапортовало, что готова убыть на фронт. «Я ничего забирать не собирался, все свое ношу с собой», И вот теперь мы с Лисицей и Юхаем, который со своим отделением прибыл, чтобы отвезти меня в Сан-Хосе, тряслись в броневике по пути в расположение основных сил рода Аматеру. Пнув Юхая носком ботинка, я дождался, пока тот не вынет наушник. Мне было скучно, а он с таким интересом что-то смотрел на планшете, что я не выдержал и решил его отвлечь. — Ты чего там смотришь? — спросил я. «Видео — Видео. — чуть приподнял он планшет. — Святов еще вчера прислал, да все руки не доходили глянуть. «Тут какой-то типа эксперт утверждает, что ты слабак». Пфф, иронично фыркнула Хирану. «И что, с доказательствами?» — спросил я. «Или так, за уши притягивает». «Да сам понять не могу», — бросил он взгляд на планшет. «С одной стороны бред, а с другой не докопаешься». «У этого типа, если подумать, всего два тезиса. Патриархи не могут быть такими сильными, и никто не видел тебя в реальном бою». Те видео, которые есть в сети, показывают либо кого-то в закрытой броне, либо то, что запросто может быть постановочным боем. Говорит, что кто-то сильный у Аматеру есть, но это точно не патриарх. И не ты, потому что в твоем возрасте такая сила недоступна. Хм. А что тут еще скажешь? Мне же лучше. Пусть думают, что я слабак. Хотя, конечно, неприятно. Я столько сил приложил, чтобы имя себе сделать. какой-то придурок половину моей славы обесценивает. «Тогда радуйся», — произнесла Хирану с ироничной улыбкой. «Большинство этому эксперту поверит. Люди вообще не любят отказываться от стереотипов. А уж если эти стереотипы формировались столетиями, проще закрыть глаза на реальность. А то я, блин, не знаю». «Не мои проблемы», — буркнул я, доставая свой планшет. «Раз нечем заняться, буду подбирать место для Хикару». Куда и с кем его отправить служить, я имею в виду. Задача оказалась не такая уж и сложная, так как есть место, которое, вне зависимости от успешности операции, будет безопасным. Возможно, слишком безопасным. Но скука, чтоб ее тоже часть службы. В общем, решил отправить его на север. После начала контратаки часть наших сил выдвинется в ту сторону и займет Каранглан, который то ли городок, то ли деревня. Именно с ним играл Цуцуи, изображая свою слабость. На данный момент там сидит пара филиппинских батальонов, и вынести их не составит проблем, после чего этот населенный пункт превратится в один большой блокпост, защищающий Балер от остатков противника. Много сил мы там держать не будем, так как на севере Лусона в принципе не осталось армейских подразделений. Они все на юг укатили. Но гарантировать, что филиппинцы не смогут собрать там хоть что-то, никто не может. Вот туда я Хикару и направлю. После взятия Каранглана, естественно. Тихо, спокойно и безопасно. А если их кто-то и будет обстреливать, то из чего-то легкого. И Хикару с его рангом ветерана на подобное плевать. К тому моменту, как я прибыл в Сан-Хосе, передовые отряды сил Аматера уже выдвинулись вперед и захватили ближайший к городу населенный пункт – Лупао. Именно захватили, так как блокпост Филиппин там все же был, несмотря на то, что Лупао не более чем деревенька, не стоящая внимания. Так там еще особо и не укрепишься – Впрочем, на пути к Сан-Карлосу, нашей промежуточной, но очень важной точке, таких деревень будет видимо-невидимо. Филиппины не Россия, тут плотность населения гораздо выше. Там, где это возможно, конечно. Значительная часть Лусона покрыта горами, в которых жить довольно неудобно. В сан я находился недолго, почти сразу убыв в Лупао. Ближайшие более-менее крупные силы Филиппин находились в Сан-Квинтине, который с натяжкой, но ну, можно назвать, небольшим городком. Но для находящихся там филиппинских подразделений гораздо важнее были холмы вокруг города, на которых уже можно было строить защитные сооружения, ставить артиллерию, укрывать тяжелую технику и тому подобное. В общей сложности по подсчетам разведки в Сан-Квинтине располагался 20-тысячный корпус вооруженных сил Филиппин. И чисто технически для наших 25 тысяч, что выдвинулись в их сторону, это должно стать проблемой. Технически. Если смотреть на численность войск и учитывать то, что филиппинцы сидят в обороне. На практике же эти придурки сами себя прижали к горам, при этом их оборона выстроена строго в сторону Сан-Хосе. Они там серьезно думают, что мы будем атаковать в лоб? Зачем? Можно же сначала взять Санта-Марию, что западнее Сан-Квинтина, и уже оттуда ударить. А можно и не брать, кстати, а просто обойти и ударить. Но это все же слегка рискованно, так как еще северо-западнее находится город с трудным для меня названием – Манауак. Не знаю, каждый раз язык заплетается, только по слогам могу произносить. В общем, там тоже находятся силы противника, и если они выдвинутся вперед, то подгадав момент, вполне могут рывком сблизиться с нами, когда мы будем атаковать позиции Сан-Квинтина. И тогда нам будет неприятно. Поэтому сначала мы захватим Санта-Марию, прикроем частью войск свой тыл и уже спокойно расфигачим Сан-Квинтин. В Умингане, еще одном то ли поселке, то ли городке, расположенном южнее Сан-Квинтина, со мной связался Щукин, который сидел в штабе Сан-Хосе и командовал наступлением войск Аматеру. Слушаю, взял я рацию у связиста. «Как вы там?» — спросил Щукин первым делом. «Пока ни одной пули не выпустили», — ответил я. «Свободно идем». Это временно вздохнул он. «Воздушная разведка доложила, что из Манауага», — произнес он название города без проблем, — В сторону санта марии идет крупная колонна войск. Похоже, филиппинцы не стали дожидаться нашего прихода и выдвинули свои силы к Сан-Квинтину, через Санта-Марию. Да там по-другому и не выйдет, произнес я задумчиво. По-другому дороги не позволят». Хм, погоди секунду. В планшете окопался больше секунды, но все равно недолго. Слушай, рядом с нами сейчас младший Мрагна со своей бригадой. Можешь его мне отдать? Он. подожди. Уже Щукин взял паузу. «В принципе, могу, но для чего?» «Его бригада плюс мой полк. Вместе мы сможем прийти в Санта-Марию раньше филиппинцев», — ответил я. «Там их и встретим». «Это...» — запнулся он. «Это укладывается в план, но наши силы должны были там окопаться, а теперь не успеют. Не думаю, что встречать 25 тысяч бойцов, полсотни шагоходов, сотню колесной техники... Ну, короче, ты понял». Не думаю, что шесть тысяч бойцов потянут такое без защиты». «Щукин, ты...» «Подожди», — прервал он меня. «Так, секунду». «Ага. М -м -м, хорошо. Твою идею понял. Хочешь их на марше взять?» «Да», — ответил я. «Они после начала атаки даже собраться толком не смогут. А если вспомнить качество их командиров, думаю, мы там за пару дней управимся». «Всех не уничтожим, конечно, но рассеем точно. Они недели две собираться будут». «Но уже без потерянной техники», — согласился он со мной. «Добро. Мрагна твой. Еще вышло тебе фанели с его ребятами. Пусть прикроют вас от филиппинских шагоходов». «Фанель?» — удивился я. «Он же всей шагающей техникой командует. Откуда у него время на такую операцию?» «Потом покомандует», — буркнул Щукин. Пусть сначала тебе поможет, а заменить его и мина сможет, как минимум, временно. О, и Антипова с его тяжелой пехотой тоже тебе отправлю. Щукин вздохнул я. Не принимай на свой счет, не дал он мне договорить. Я помню о твоей силе и в данном случае забочусь об операции. Нам жизненно важно, чтобы вы как минимум удержали эту группировку. А если хочешь ее разгромить, то без МПД не обойтись. Но... Антипов и Фанель лучшее, что у меня есть, понял он меня правильно. Да, они командиры, но сейчас они нужнее тебе. Короче, я все сказал. Разберись там совсем. Сделаю, вздохнул я. Врет Щукин порой крайне отстойно. Главное, адский высер мне не шли. Не, насчет них не волнуйся, усмехнулся он. Я их в каранглан запихнул. Там уж точно ничего не случится. Ладно, отбой. Вернув рацию и связисту, посмотрел на Юхая. Хотел было сообщить о новом плане, хотя он и должен был из контекста нашего разговора все понять, но, набрав воздуха в грудь, выдал совсем не то. Каранглан? Подождите-ка. С тем, что Хикару в скором времени будет направлен в Каранглан, где сейчас воюют, а потом останутся ребята из адского высера, я в конечном итоге согласился. Точнее, я пришел к выводу, что все не так уж и плохо. Перебрав в голове все заметные приключения каках, пришлось признать, что их слава все-таки немного раздута. Да, они вляпываются в истории, но случается это не так уж и часто, и самое главное, происходит это, когда они работают одни, и и то не всегда. А вот если адский высер работает в составе более крупного подразделения, все проходит нормально. Блин, да они неделями в расположении части скучают и ничего, метеорит на них не падает. Можно, конечно, вспомнить историю с утопленным мастером, тогда они работали в составе другого подразделения, но, по сути, это был всего лишь рабочий момент. Даже если случается что-то серьезное... Нет, не так. Всегда, когда с ними что-то случается, окружающие остаются в плюсе. Даже командиры. О простых бойцах и говорить не стоит. Опять же, вспоминая случай с мастером, тогда мы оказались в плюсе. Окей, поофигивал я с Щукиным, и что? Зато ни один боец не пострадал. Так что Хикару будет даже безопаснее рядом с ними, если что-то произойдет. Аски высер всю неудачу на себя стянет, а парень этого может и не заметить. Но и опять же, Каранглан сейчас, после того, как его захватят, самое безопасное место для службы. Безопаснее только на главной базе сидеть и ничего не делать. И даже если там стрелять будут, с рангом Хикару ему там ничего не угрожает. А если он все-таки сможет помереть, ну, блин, судьба, значит... Передовую колонну филиппинских войск мы перехватили между Санта-Марией и Розалисом. Это юго-западнее Санта-Марии. Честно говоря, я думал, что работа нам предстоит сложноватая. Выполнимая, само собой, но сложноватая. А думал я так из-за места действия. Лусон, по крайней мере центральная и южная его части, очень плотно застроен. Перемещаясь по острову, думая, что тут живут вообще везде. Поле, деревенька, поле, деревенька, поле... То есть филиппинская армия после атаки на нее, по идее, должна очень быстро закрепиться на позициях, благо тут всегда есть где сесть в оборону. На деле же их, как и много раз до этого, подвели офицеры, потому что о настолько безграмотных действиях противника я мог только мечтать. Эти придурки просто остановились и начали занимать позиции там, где есть. А это очень растянутая колонна на минуточку, где тяжелая техника идет впереди, артиллерия в нескольких километрах позади и в самом конце службы техобеспечения. И после объявления тревоги они где были, там и встали. Не совсем где были, конечно. Те части колонны, которые находились в чистом поле, рассосались по ближайшим населенным пунктам. В итоге мы били их по частям. Шагоходы почти без прикрытия пехоты, артиллерию без прикрытия вообще какого-либо прикрытия, пехоту без поддержки шагоходов и артиллерии. При этом плотная застройка этой части острова играла на руку только нам, так как они сидели на месте, а мы могли обойти их с любой стороны и ударить под прикрытием каких-нибудь зданий, расположенных, например, в километре от позиции противника. Это было избиение. Поначалу. Со временем, через два дня боев, они собрались в три более-менее плотные кучки, на которые в наглую лезть было уже опасно, Но к тому времени мы уничтожили всю артиллерию, более трех десятков шагоходов, немерено бронированной колесной техники и неприлично большое количество людей. Сами при этом ни разу не собрались в единый ударный кулак, действуя небольшими мобильными отрядами человек по 200-500. Тут надо отдать должное Мрагне-младшему, очень грамотное управление множества мобильных групп. Потрясающий тактик. А еще не могу не отметить логистов Фудзивара. Если посмотреть на бой в целом, а у нас идет именно многодневный бой, а не тщательно спланированная операция, то все вроде бы понятно. Но как только окунаешься в этот бой, начинают твориться какие-то дичь и хаос. Я со своим полком, Мрагна со своей бригадой, Фанель, машины везде, Антипов, раскидавший своих тяжей по всем подразделениям. Все это, поделенное на множество отрядов, которые дерутся то здесь, то там, то вновь здесь. Ладно бы у филиппинцев была четкая оборона, которую мы бы вскрывали, так они же просто рассыпались по округе, а вместе с ними рассыпались и мы. Фудзивара во всем этом хаосе были повсюду. Стоило только взять деревню и поставить там опорный пункт, там тут же появлялся волшебный грузовик с гербом клана Фудзивара и начинал выгружать припасы. «Я еще раз уточню, это был бой. В бою с ухпаями питаются. Но только не мы». У нас всегда был полноценный обед, у тех, кто был свободен и не брал очередную деревню. Помимо обеда у нас восполнялись боеприпасы, каски, магазины для патронов, сигареты, штаны на замену порванным. Мы были обеспечены всем необходимым и даже чуть больше. Достаточно открыть полевую карту на планшете, которая обновлялась каждый час, и где-то рядом всегда можно было найти отметку логистов Фудзивара, обозначающую, что тут есть припасы. Ротация подразделений в таких условиях словно сказка. Видишь, что какое-то подразделение ведет бой уже второй час, знаешь, что у них с патронами все плохо, посылаешь к ним свободное подразделение, самих отводишь к ближайшему опорному пункту, где они минут за 15 пополняют боеприпасы, и тут же бегут брать новую деревню или возвращаются на старую позицию. Этот бой шел четыре дня. Четыре дня мы, бегая по огромной территории, безостановочно сражались. При этом наши потери были минимальны, чуть больше сотни человек из шести тысяч. Умотались в хлам, но без логистов Пузевара и бой продлился бы дольше, и потери были бы выше. А так, четыре дня, и мы не только уничтожили крупную вражескую группировку, но и заняли такие города, как Санта-Мария, Розалис, Бинаналан, Урданета. По идее, нам бы еще на север метнуться и взять узловой городок Розарио, дабы окончательно заблокировать север острова. Но это уже будет опасно, слишком мало у нас сил, и растягивать их мы не можем. Я вообще подумываю собрать все в одну бригаду и окопаться где-нибудь в районе Урданета, дожидаясь, пока Щукин не возьмет Сан-Квинтин. А посовещавшись с Мрагной, Фанелем и Антиповым, отдал приказ так и сделать. В конце концов, наши силы не предназначены для захвата и удержания большой территории. Пусть этим Щукин занимается. Урданетта – небольшой город, но все же крупнее, чем Санта-Мария, и важен он был только своим расположением, уж больно много дорог на нем сходилось. В том числе и крупная трасса Е1. Вот на этой трассе, в западном пригороде урдонеты я и решил закрепиться. К тому моменту, как все мои силы собрались в одну могучую кучку, фуззевары уже привезли все, что нужно для того, чтобы шести тысячам человек было где спать и что есть. Так как подразделения технического обеспечения были у Щукина, тысячам солдат пришлось изрядно поработать лопатами, вгрызаясь в землю, чтобы иметь хоть какую-то защиту в случае нападения. Я же в это время находился в каком-то крутом особнячке, занятом по праву сильного. Благо, хозяев все равно не было, а командиру, то есть мне, хотелось комфорта. В этом же особняке мы устроили штаб. Помимо меня в гостиной дома на первом этаже расположились связисты с аппаратурой, Мрагна, стоящий возле связистов и с кем-то общающийся по рации, Фудзивара, дальний родственник главы клана, копающийся в своих бумагах, пара офицеров из батальона Мрагны и Антипов с фанелем, сидящие в креслах напротив меня. Сам я развалился на сказочно удобном диване. Если бы не его викторианский стиль со всеми этими завитушками, я бы назвал его идеальным. Завершив разговор, мрагно подошел ко мне и, встав по стойке смирно, произнес Доклад генералу Щукину завершен, мой господин. Получен приказ сидеть и не рыпаться. Протянул я, это мы запросто. Не спрашивал, как у него там дела. Дух, летающий у него за спиной, сделал кульбит и приблизился к фанелю, который его, естественно, не видел. Покружив вокруг него, вернулся к хозяину. По словам генерала, ответил Мрагна, завтра к обеду они начнут штурм. Пока работают только артиллерия и авиация. Еще он просил передать, что небо над Филиппинами наше. Генерал Охаяси вчера окончательно добил ВВС Филиппин. Отличная новость, — прикрыл я глаза. Райдон красава. «Не в курсе, что у нас с беспилотниками». «Не знаю точно, господин», — ответил он. «Но, думаю, хватает». «Если генерал Щукин использует для бомбардировок города авиацию, значит, ее достаточно. В ином случае правильнее отправить ее для обрыва логистических путей противника. На городок вроде Сан-Квинтина хватит и артиллерии». «Логично», — произнес я. Хотя, если честно, мне в тот момент уже на многое было плевать. Хотелось растечься по дивану и ни о чем не думать. — Спасибо, генерал. — Можете быть свободны. Отдав воинское приветствие, мрагно развернулся и пошел в сторону выхода из дома. — Фудзивара-сан! — произнес я, чуть повысив голос. Обернувшись в мою сторону и не дождавшись продолжения, Фудзивара подошел ко мне. — Вам что-то нужно, Аматэру-сан? — спросил он. «У меня к тебе просьба», — произнес я, поймав его взгляд. «Личная и очень серьезная. Ты сможешь организовать доставку дивана, на котором я сижу, в Токусиму?» «В токийский особняк он по стилю не влезет, а вот в Токусимском для него точно местечко найдется». «Простите», — растерялся Фудзивара, «вы хотите переправить этот диван в Японию?» «В свое токусимское поместье», — подтвердил я. «Я сейчас серьезен. Это не шутка». — Ну, — запнулся он, — можно, почему нет? Только м -м, неожиданно немного. Вам прямо сейчас это организовать нужно? — Как можно быстрее, — кивнул я. — Мне с диванами не везет, так что пока спокойно, лучше его вывести. Хм, ну, как пожелаете, — пожал он плечами. — Тогда пойду, организую. — Ага, спасибо, — поблагодарил я его. Стоило только Фудзевара отойти, подал голос Антипов. «Мне порой кажется, что вы, аристократы, немного того», — произнес он, покачивая головой. «Иди сюда», — похлопал я ладонью слева от себя. «Присядь!» «Да бросьте, господин», — хмыкнул он. «Иди сюда», — произнес я приказным тоном. Тяжко вздохнув, Антипов поднялся из кресла и, сделав три шага, упал слева от меня. Немного повозился, устраиваясь поудобнее. Помолчал. «Хорошо, убедил», — проворчал он тихо. «Теперь я вижу логику, точнее, жопой чувствую». «Господин», — привлек мое внимание Фанель, также сидящий в кресле напротив. «А вы не задумывались о том, что ведете себя как обычный грабитель? Представьте себе лицо хозяина дома, когда он вернется». «Иди сюда», — похлопал я ладонью по сиденью справа от себя. «Ну уж нет», — поднял руки Фанель. Меня вам не загипнотизировать. Мне и в кресле удобно. Иди сюда, повторил я. Ну, серьезно, поднялся он из кресла с точно таким же вздохом, как и у Антипова, совсем недавно. Упав справа от меня, фанель тоже немного покрутился и замер. Неплохо, буркнул он. Стиль отстойный, конечно, но сидеть удобно. А что с хозяином дома? усмехнулся я. Да плевать на него. дёрнул Фанель плечом. «Думаю, пропавший диван будет последним, о чем он задумается по возвращении. Надо будет ему стену на кухню сломать, чтобы он точно о диване забыл», произнёс Якивая. «Слишком грубо», — отозвался Антипов. «Давайте лучше ему в сарай один из захваченных БТРов загоним и удивиться, и подзаработает. Судя по дому, зарабатывать он умеет». «Да что он с того БТРа получит?» хмыкнул Фанель. «В Розалисе у нас несколько трофейных МД стоит. Вот это я понимаю, приз!» Сидя на земле, Хикару ошалелыми глазами смотрел на разорванные в клочья тела его сослуживцев. Рядом кто-то стонал, вдали грохотали взрывы вперемешку со стрельбой автоматов, а сам он был залит чужой кровью и не понимал, что делать. Впрочем, в тот момент у него вообще ни одной мысли в голове не было. Всего неделю назад слуга Синзи сообщил ему, что начальство определилось с подразделением, куда его отправят, и в тот же день за ним пришли. Хикару нравилось все. Его рота с веселыми бойцами из Германии, оружие, которое ему выдали, дома он из такого не стрелял, крутая форма и снаряжение, делающие его брутальным псом войны, даже место, куда его служить отправили, если подумать, было идеальным. Свобода свободой, но попасть в какую-нибудь мясорубку ему не хотелось. В Каранглане, по словам сержанта, роте предстояло максимум пострелять в воздух, дабы отпугнуть залетных дурачков. И это отлично. Стрелять в людей Хикару тоже не очень хотелось. Он бы стрелял, если что, но раз уж не надо, то и отлично. Первые два дня после прибытия в город их рота обживалась, после чего наступило первое дежурство. Их блокпост перекрывал трассу Ан-26, название которой он знал только потому, что все три дня скучного дежурства ему приходилось пялиться в стоящий неподалеку дорожный знак, на котором разъяснялось, где они и куда попадут, если поедут вперед. После того, как их сменили, Хикару продолжил изучать городок и людей вокруг. Скучать не приходилось, так как их командиры всегда находили, чем занять бойцов. «Грамотные спецы». Хикару признавал это даже с лопатой в руках, копая траншею за городом. Впрочем, работа не мешала ему болтать со служивцами, что тоже было на удивление любопытно. Все-таки опытные наемники из Европы могли рассказать много интересного и рассказывали, благо отношение к нему в отряде было поотечески покровительственное. Но в какой-то момент все веселье закончилось. Их роту посреди ночи подняли по тревоге и отправили в четвертый оборонительный сектор, закрепленный за их батальоном. Собравшись, они побежали отражать атаку, но на полпути, чуть правее, метрах в двух, рванул взрыв. Хикару не знал, что это, да ему и не до этого было. Придя в себя, он начал подниматься на ноги. В том, что сам он не пострадал, не было ничего удивительного. Расстояние, десяток человек, принявшие на себя сам взрыв со осколками, и доспех духа ранга ветеран защитили его от каких-либо повреждений. А вот с шоком от всего происходящего бороться пришлось самому. И помог ему в этом стон. Словно очнувшись, Хикару метнулся в сторону звука, упав на колени рядом с раненым сослуживцем. Генрих. Живой. Кровь. Крови нет. Что делать Хикару не знал. По идее, раненого надо раздеть и найти раны, ну или как-то иначе, понять, какие у мужчины повреждения, но ситуация явно не располагала к вдумчивому оказанию первой помощи. «Демоны», — произнес Хикару, оглядываясь. Тут ведь и другие раненые могут быть, а место, как оказалось, не очень-то и безопасное. Посмотрев в ту сторону, куда они бежали, Хикару поднялся на ноги и, подхватив Генриха под мышки, потащил в сторону ближайшего дворика. чтобы сюда не прилетело, сделало оно это со стороны штурмующих их позиций, то есть в этом дворе раненые будут в относительной безопасности. После Генриха Хикару принялся таскать во двор остальные тела. Проверять пульс у них он не хотел. «Просто пусть они выживут. Пожалуйста, просто пусть выживут все, у кого еще есть голова и не разорвано тело». После пятого утащенного тела, вернувшийся на улицу Хикару, увидел очнувшегося Гюнтера, который стоял на коленях возле связиста и пытался связаться со штабом. Глянув на парня, Гюнтер, кивнув, произнес, «Продолжай. Помощь скоро придет». Затащив очередное тело во двор, Хикару побежал обратно, чуть не сбив с ног новое действующее лицо. «Малой?» — удивился мужчина. «Кэп, тут малой!» Осмотревшись, Хикару узнал своих знакомых, которым он доставил ноутбуки и с которыми потом не раз резался в компьютерные игры. «Какой еще малой?» — отозвался их капитан, стоящий рядом с Гюнтером. «Псих?» — удивился в свою очередь Хикару. «А что вы тут?» «О Хаясе, который!» — ответил капитану псих. «А он что тут делает?» — крикнул Кэп. Правда, ждать ответа не стал, вновь наклонившись к раненому бойцу. «Пойдем!» — потащил его за собой псих. «Спокойно, сержант!» — услышал Хикару голос капитана. «Успокойся! Медики уже вызваны и скоро будут здесь. Все, ты можешь расслабиться!» Но Гюнтер лишь бездумно смотрел на него, держа в руках гарнитуру от переносной рации, и лишь поймав взглядом идущего в их сторону Хикару, закрыл глаза и упал без сознания. «Что с ним?» — спросил подошедший Хикару. «Контузия на всю голову», — ответил капитан. «Откуда ты тут можешь не отвечать, и так понятно». «А медики?» — начал было Хикару. «Бегут», — отмахнулся капитан. «В отличие от этой наша рация работает». И только после его слов Хикару обратил внимание на то, что у гарнитуры, которую по-прежнему сжимал Гюнтер, был оборван провод. Да и сама рация раздолбана в хлам. Примерно так же, как и ее хозяин. «Что с парнем будем делать?» — спросил Пиксель, он же сержант Кадома. «Что делать, что делать?» — покрутил головой капитан из уха. «Псих, тебя для филиппинцев слишком много, так что остаешься здесь, дожидаешься медиков, сдаешь им парня, и только после этого мчишься на нашу позицию». «Понял, Кэп», — кивнул псих. «Все, бойцы, продолжаем движение. Бегом, бегом, бегом!» Когда капитан Изуха со своим отрядом убежали, Хикару хотел было продолжить перетаскивать сослуживцев во дворик, но был остановлен психом. Не стоит, произнес Джунга. Пусть лежат. А если сюда опять что-то прилетит, нахмурился Хикару. Вряд ли дернул плечом Джунга. У Филик не так много артиллерии, они. Вряд ли короче. А вот захлебнуться кровью, если его потревожить, раненый может. Пусть ими медики займутся. «То есть, получается, я совсем пригорюнился Хикару?» «Учитывая ситуацию и твой опыт, ты делал все правильно», — успокоил его Джунга. «Просто сейчас... О, а вон и медики». Посмотрев в сторону бегущих к ним людей, Хикару вздохнул. Правда, и сам не понял, почему. «Слушай», — обратился он к Джунга, — «а ты не такой уж и псих. Тогда откуда у тебя такое прозвище?» «Позывной». Поправил его Джунга. «А откуда?» «Не от каждого позывного можно избавиться. Иногда его дают старшие по званию». «Как адский высер?» полюбопытствовал Хикару. «Именно», усмехнулся Джунга. «Правда, изначально это было прозвище, но дал его как раз старший по званию». Убегать сразу после прибытия медиков псих не стал, сначала дождался осмотра Хикару и только после того, как услышал результат, повернулся, чтобы уйти. «Подожди, я с тобой!» — остановил его Хикару, после чего, наклонившись, подобрал чей-то автомат. «Ты рехнулся?» — удивился Джунга. «Иди в санчасть, малой. Но сегодня с тебя хватит приключений». «Я не могу!» — поджал губы Хикару. «Иначе... иначе какого демона? У меня чувство, что все эти люди погибли зазря. Я должен хотя бы раз стрельнуть в сторону врага». «Знаешь, кого ты мне напоминаешь?» — спросил Джунга. «Кого?» — растерялся Хикару. «Тупого подростка, который всех бесит своей тупизной», — ответил Джунга. «Проснись, малой. Это реальность, а не твой светлый и безопасный родовой особняк, где ты можешь себе позволить страдать и заниматься психоанализом». «Чувства у него!» — хмыкнул Джунга. «На войне нет места чувствам. Тут в почете лишь самая ирония и черный юмор, так что вали в санчасть, парень. Успеешь еще повоевать?» и, развернувшись, молча побежал в сторону, откуда раздавались стрельба и взрывы. Позиция его отряда располагалась в секторе 4В окопных сооружений, и, добравшись до них, Джунга Панура прошел мимо капитана. «Псих! Что за хрень?» — воскликнул у него за спиной из уха. «Парень, ты часом не рехнулся?» Проблема состояла в том, что Хикару хоть и проникся словами своего старшего товарища, но все равно последовал за ним. Джунга пытался ускориться и оторваться от него, но убежать от тренировавшегося всю жизнь аристократа ранга-ветеран не так уж и просто. В конечном итоге Джунга решил оставить эту проблему на капитана. Благо, к моменту его прибытия боевые действия притихли, так что время отчитать юнца у него будет. — Я не собираюсь отсиживаться в санчасти, Кэп», — Кэп произнес Хикару серьезным тоном. — Значит, повоевать решил, — прищурился из уха. — Это тебе что? «Игра какая-то? Ты, дебила, кусок, помереть решил? Так я тебя обрадую. Здесь это сделать проще простого. У тебя как, с головушкой-то все нормально, а? Тебя дома не учили, что в дела взрослых лучше не лезть?» Капитан посмотрел ему в глаза Хикару. «Надеюсь, больше мне не придется этого говорить. Но заткни, блядь, хлебала! Совсем недавно я искупался в чужой крови, и эта кровь даже не была вражеской!» Ты правда думаешь, что я просто возьму и уйду, не попробовав ударить в ответ? Ты ебался, что ли? Я Охаяси, капитан! Мы от боя так просто не уходим!» Не сказать, что Изуха был ошарашен, но вот удивлен точно. И, видимо, из-за этого, как только парень замолчал, он зарядил ему хуком в челюсть. Большего Изуха сделать не мог. Аристократ все ж таки. «Надейся, не надейся!» «Но отпи***ть я тебе могу в любой момент!» — произнес он, склонившись над упавшим парнем. «Вне зависимости от того, что ты ляпнешь. А теперь поднял жопу и бегом к психу, там будешь свой норов показывать. И если ты сдохнешь!» — крикнул он вслед метнувшемуся к джунга парню «Я с радостью обоссу твое мертвое тело! Ты понял меня, рядовой?» «Так точно, капитан!» — ответил веселый хикару. Правда, никто не мог понять, чему он так рад, как и сам Хикару, к слову. «Не часто Кэп матом ругается», — произнес Джунга тихо. «Да я, в общем-то, тоже, а на старших наезжаю и вовсе первый раз», — ответил Хикару и, потерев челюсть, добавил. «Интересный опыт, но немного болезненный».